Глава вторая. В этот раз повезло. То ли звезды так сошлись, то ли такова специфика начала испытания при помощи обелиска. Ждал всего час. За это время успел сгонять в ледяной бодрящий душ, побегать за пушком, отчего пропотел и завонял, как псина, а также от пуза пожрал. В общем-то и все. Уже практически ставшая привычной темнота снова поглотила меня полностью, без остатка. Я витал в пустоте и просто ждал, когда уже начнется испытание. Забыл предупредить своих об отправке. А стоило бы. Ведь неизвестно, сколько мне тут еще висеть. В прошлый раз вот это вот все продлилось около суток. Чуть меньше, но не суть. Вот только сейчас я планирую пройти куда дальше. Значит, и времени-то может занять значительно больше. Остается надеяться, что они не натворят в мое отсутствие глупостей. Хотя чего греха таить? основные глупости обычно исходят именно от меня. От нечего делать стал наблюдать за другими претендентами, что так же, как и я, зависли бесформенными кляксами тут и там. Правда, до них слишком далеко, но даже так удалось подметить некоторые детали. Знакомых, очевидно, я не встретил. Думаю, тот поток претендентов слишком велик, чтобы была возможность встретиться дважды с одним и тем же. Разве что где-нибудь в финале, скорее всего, одни и те же лица. Но и это не точно. Вполне вероятно, многие ставят на кон «жизнь», Как минимум те, кто узнали о возможном главном призе. Но я такой ерундой пока заниматься не буду. Жизнь слишком дорога. Да и денег у меня немало. Могу позволить сделать по-настоящему большую ставку. На вопрос система отсыпал 50 тысяч. Потерять их, конечно, не хотелось бы. Но я думаю, у меня есть все шансы приумножить богатство. Вот только почему я дурак такой сначала не закупился навыками? Ведь собирался вроде. Но, думаю, ничего из этого страшного не произойдет. Если бы закупился заранее, сейчас было бы попросту нечего ставить. Торговая площадка не позволяет потратить чуть-чуть, в этом ее магия. Как только попадаешь на нее, сразу хочется тратить все, без остатка. Ну, либо это просто я такой тупой. После ставки сразу же перенесся на арену. Каменный пол, покрытый мелкими трещинами, и вокруг пустота. Никакого вкуса, совершенно. Мой оппонент материализовался на другой стороне круглой площадки, и теперь нас разделяло всего 20 метров. Попался мне неопытно, видимо. Существо, что внешне было очень похоже на циклопа и сказок, только ростом поменьше, стояло и озиралось своим единственным глазом. Очки ему, что ли, прописать? Рост у него был под 3 метра, и массы, навскидку, килограмм под 300, а то и больше. Кожа морщинистая, обвислая, жёлтая, покрыта бурыми пятнами, на голове длинные растрёпанные волосы, что, видимо, и мешают обзору. Но и он такой же голенький, как я. Заметив меня, существо взревело что-то на своём непонятном языке и побежало. Напрямик, без каких-либо выкрутасов. От его топота содрогалась земля, а из ноздрей буквально валил пар, разозлился чувачок. Только непонятно на что, нормально же общались. Взревев в очередной раз, он замахнулся своим кулачищем и попытался прихлопнуть меня, как муху. Но я в этот раз пришел испытывать свои новые способности. Отключив себе гравитацию, я подпрыгнул вверх на десяток метров и, создав ступень, направил свою тушку прямо в голову здоровяку, увеличив свой вес. Тот лишь успел поднять взгляд, когда моя пятка вошла ему прямо в глаз — а дальше отработала инерция. С треском и хрустом ломаемых костей я вбил циклопа в землю, тут же начав восстанавливать свою травмированную конечность. Не готов я к таким перегрузкам. Ногу сломал, хоть и не критично. Но если бы я не одолел одним ударом этого здоровяка, пришлось бы худо. Благо тупой попался. Но в следующий раз я уже не буду искать себе приключений на пятую точку. И сразу атакую врага огненным лучом. Нельзя также забывать о собственной безопасности. Те же подлые лучники, нападающие из невидимости, могут меня снова подвести. Как только я вытянул все жизненные силы из бедолаги, превратив его в мумию, очутился в пустоте. Из скудного списка предлагаемых товаров выбрал щит. Теперь сраные лучники не смогут застать меня врасплох. «Да, щит — одно название. Скорее, деревянная сковородка без ручки. Думаю, такой термин этому изделию бы куда больше подошел. Но лучше, чем ничего. В диаметре где-то полметра, а значит, пузо прикрыть есть чем». На защиту себя любимого поставил второй поток сознания, предоставив ему полную свободу над управлением левой рукой. «Пусть машет хоть сколько угодно». Врагов заприметил сразу. Благо, на этот раз невидимок не попалось. На сегодня какой-то силовой и жировой челлендж. Оба противника оказались бугаями и словно по указке пристально смотрели на мелкую мошку. На меня, то есть. Первый чем-то напоминал неандертальца. Собственно, им он и был, скорее всего. А второй вообще фигурой не вышел. На жабу похож, разве что по цвету не зеленый, а скорее темно-фиолетовый. Ядовитый, видать. Изначально я ожидал, что они будут исключительно размахивать своими дубинами, но жаба оказалась хитрой и взяла у системы пращу. Раскрутив ее, она сразу метнула в меня камушек, но второй поток сознания без труда отбил снаряд, благо не В противном случае щит бы рассыпался в труху. Но даже так он пошел многочисленными трещинами, а меня чуть не сбросило с обрыва. Неандерталец все бежал, а я, чтобы хоть как-то успеть поднасрать, запустил в жабу огненный луч, вложив в него немало манны. Посмотреть, как ее приложила, не успел, так как пришлось уклоняться от летящей сверху вниз дубины. Пол на этой арене оказался не таким удобным, как на прошлой. Складывалось впечатление, что эту площадку вырвали из леса. Что-то вроде опушки, усеянной мелкими иглами. Они постоянно впивались в босые ноги, доставляя целую гамму неописуемых ощущений. Но имеем то, что имеем. Надеюсь, жабе тоже неприятно. Видимо, огненный луч ее не вразумил. И вот уже второй камень ударился о щит. Твари. Сконцентрировались на самом слабом, чтобы потом разобраться между собой. Неандерталец все пытался попасть по мне дубиной, а я мог лишь уклоняться и выпускать по нему короткие огненные лучики, не забывая при этом выводить его из равновесия толчком. Без оружия я только так и могу ему навредить. Удар кулаком его срубит сразу, но тогда и у меня будет перемолотая в крошку конечность. А ведь еще с жабой разбираться. Она даже с места не сдвинулась, но и кидаться камушками не торопится. Ждет, когда кто-нибудь из нас начнет одерживать верх. и ударит по самому сильному очевидно скачок я оказался за спиной недоумевающего громилы и сам на мгновение потерялся дубина со свистом направилась мне прямо в голову и уклониться я уже никак не успевал уж больно она массивная с другой стороны в меня полетел камень от которого щит может и не помочь дубина пролетела сквозь размытое марево а камень угодил прямо в колено неандертальцу от чего он взревел и направил свой яростный взгляд на жабу Мне оставалось только проводить его взглядом и не спеша двинуться к месту сражения. Жирная тварь только сейчас решила показать свой арсенал. Первым делом жаба растворила колючую почву под ногами громилы, и когда тот начал увязать, жахнула по нему зеленым пламенем. По крайней мере, выглядело это именно так. Выходит, эта тварь своими камушками просто вынуждала меня подойти поближе, так как ее атаки не бьют на большое расстояние. Так и запишем. Зеленое пламя оказалось чем-то вроде потока кислоты или яда. Громило завыл и выронил свое оружие и через пару секунд завалился на спину. Благо, желудок у меня крепкий, иначе от увиденного я бы сбил блевотину эту жабу к чертям собачьим. Неандерталец покрылся волдырями, и кожа его начала облизать. Он по-прежнему дышал, но его судьба уже решена. Я не стал выкачивать из него жизненную энергию, так как не уверен в качестве крови. «Мало ли чего там этот яд натворил». Посмотрев на бедолагу, сделал шаг назад. «Нет, я к этой твари не подойду». Она это поняла, нахмурилась и начала забрасывать меня камнями. Чаще всего я просто уворачивался, но иногда приходилось отбиваться щитом. Ответные огненные лучи она каким-то образом отбивала, уводя в сторону. Какая-то зеленая способность, но по эффективности, как по мне, превосходит большое количество синих и, может, даже фиолетовых». Отводить чужие заклинания дорогого стоит. Удар маны съел все мои запасы, ну и жабу приложила знатно. Она такого не ожидала, я уверен. Визуально моя способность никак не проявилась. Вот только по противнику сразу понятно. Ему очень и очень нехорошо. Свою способность я применил, когда понял, что у противника бесконечное количество камушков, а щит мой уже практически рассыпался в прах. Разогнавшись, я направился прямо на врага, и когда на рыхлом жирном теле начали мерцать огоньки способностей, я и нанес свой удар. Огоньки тут же погасли, и я, перепрыгнув через уже бездыханное тело здоровяка, подхватил его тяжеленную дубину и вбил ее промеж раскосых глаз. Убить не убил, но урона нанес достаточно. Брызнула черная кровь, рассив меня с ног до головы, и я чуть было не потерял сознание. От удовольствия. Не успел насытиться вдоволь, как снова очутился в пустоте. Даже не понял, когда меня туда перенесло, а ведь интересно было рассмотреть, что за жаба такая мне попалась. Сильный противник, спору, нет. Вот только мана у него оказалось не так уж и много, а свое я успел чуть-чуть восстановить. На следующей арене надо будет сразу добраться до чьей-нибудь крови, чтобы запасы всегда были на максимальном уровне. Было огромное желание сменить щит, но и оружие мне тоже нужно. А также не хочется рассекать голышом. Потому выбор мой пал на топорик и какую-то невразумительную накидку. Надеюсь, по размеру подойдет. А то обидно будет, как в прошлый раз, когда я заказал одежду из Китая. Ждал, отслеживал посылку, а приехала кепка для коленки и куртка на ребенка. Про штаны вообще молчу. Будем надеяться, систему придумали не китайцы. Как ни странно, топорик оказался мал, а вот одежда в самый раз. Но, в принципе, я и не рассчитывал на двуручный колу. И так сойдет. В длину примерно полметра и сделан полностью из металла. Коряво отлит, конечно, но грех жаловаться. Зато не сломается. Теперь яки-викинг, даже срам прикрыт, свисающим практически до колен тряпьем. В этот раз арена была выполнена в лесном стиле. Густые заросли, высокий мягкий папоротник и стволы деревьев, уходящие куда-то в черноту потолка. Не стали заморачиваться с отрисовкой листьев. Уважаю, лень не порог. Было желание первым делом забраться на дерево повыше, но вовремя спохватился. Ведь в таком случае я буду легкой и крайне глупой мишенью. Как, например, похожий на ячерицу дурачок, что только и успел что пропищать. Стрела пробила его насквозь, пригвоздив к широкому стволу. Ненавижу лучников. Точнее, их ненавижу до тех пор, пока у меня в руках не появится пулемет. А потом люблю горячо и нежно. Но уж чего нет, того нет. Здесь все приходится делать ручками. Это, кстати, нечестно. Почему я должен махаться допотопным оружием? Менее развитые цивилизации изначально привыкли к дубинам, топорам, мечам и лукам. А нам как быть? Почему среди системного оружия нет, допустим, пистолета? Ведь мне так привычнее, чем топором размахивать. Но справедливости нет, увы. Ладно, хоть способности имеются. И вроде как в достатке. Вскоре я смог вычислить стрелка. Где-то на другом конце арены послышались звуки боя, а следом крик боли, и буквально в десятки метров от меня что-то большое пришло в движение. Это я понял по движению высокого папоротника. Кто-то подминал под себя довольно толстые стебли и с грузным топотом пробирался вперед, чтобы добить подранков. «Да нуна Кентавр!» Самый настоящий кентавр был вооружен луком и такого же удивления, как я, не испытал. Он посмотрел в мою сторону и прямо на ходу выпустил стрелу, что воткнулась глубоко в щит. Не став дожидаться, когда я приду в себя, полулошадь быстро скрылась в густых зарослях. В роду меня цыган не было, а потому гоняться за ним не стал. В конечном итоге либо еще встретимся, либо нет. Вокруг тут и там слышались звуки боя, но я не спешил выскакивать из зарослей. Просто гулял и наслаждался природой. А также ждал, когда количество врагов снизится до одного. Пока один поток сознания пристально вглядывался в заросли, второй решил поэкспериментировать с шаманизмом, чтобы просто зря времени терять. Этот дар может очень помочь на поле боя, а я уже более недели никак его не использую. Развиваю по чуть-чуть, но из практической пользы пока было лишь одно тушение пожара. Да и то потом расплачиваться устал. Но сколько я не пытался, ни одного духа вокруг найти так и не смог. Раньше я думал, что они повсюду. В какой мир я бы не пришел, везде находил хотя бы маленьких, но все же представителей их вида. А тут пусто. Ровные потоки манны и даже ряби не видно. Хотя, чего я ожидал от арены? Здесь все не настоящее. Симуляция. Вот только мне кажется, я знаю, где их брать. Даже практически уверен. Ничего, доживу до следующего боя и воспользуюсь ими на полную катушку. Метрах в десяти мелькнула вспышка, и в мою сторону медленно потянулся какой-то жгут. Причем увидел я это лишь в магическом спектре. А нормальное зрение настойчиво утверждало, что все в норме. Разорвав дистанцию, я, что из силы, шарахнул по тому месту, где видел вспышку, услышав в ответ сдавленный хрип. Попал по кому-то, видать. Не давая противнику прийти в себя, метнулся по просеке, оставшейся после луча, и нашел обугленный маленький труп. Примерское создание. Маленькое гуманоидное существо, склизкое даже на вид. Кожа его сливается с местностью, но постепенно начинает бледнеть и выцветать, покрывается слизью. На месте одного из глаз прожженная дыра, а второй, полностью черный, устремил свой взгляд в пустоту. Того и гляди, сдохнет. А я тут практически безманно остался. Не теряя времени, ухватился за него покрепче и начал вытягивать жизненные силы, не забывая постоянно озираться по сторонам и теперь уже проверять местность как обычным, так и магическим зрением. Чем черт не шутит? Не успел осушить противника, как из зарослей, чуть было не растоптав меня своими массивными копытами, в очередной раз выскочил кентавр. Из плеча его торчало копье, но его это словно ни капельки не смущало. Очередная стрела вошла в щит, но на этот раз в его сторону полетел луч, а следом и направленный толчок. Он удержался на ногах, но это ему никак не помогло. Отталкиваясь от деревьев и ступеней, я стремительно сокращал дистанцию по воздуху, и уже через мгновение мой топор по самое топорище вошел ему в грудину. Кровь хлынула из раны прямо на меня, но эйфории не случилось. Мощный удар кулаком выбил из меня дух, и я, забыв включить гравитацию, полетел назад, ударяясь о деревья и закручиваясь все сильнее. Этот момент не продумал. Топор так и остался торчать из груди кентавра. И только сейчас я понял, что сердце у него, скорее всего, где-то в лошадиной части. Это логично, ведь на такую тушу нужен мотор помощнее, а уместить его в человеческой груди довольно проблематично. Так или иначе, я его достану, если не в человеческом обличье, то как минимум в черном и мохнатом. Хотя я могу легко догадаться, где у этого существа мозг. Скачок перенес меня в случайное место над зарослями, и я, словно мешок с дерьмом, плюхнулся на землю. Приближающийся топот копыт ясно дал мне понять, что противник видел место моего приземления, а потому медлить нельзя. Подобрав земли длинную корягу, я замахнулся, что из силы, и на все остатки ману увеличил ее вес, лишь только она достаточно разогналась. Главное, не выпустить ее из рук. Все произошло в одно мгновение. Длинная палка с треском переломала лошадиные ноги и следом, не останавливаясь, снесла толстый ствол дерева. Грузная туша, как подкошенная, упала на землю, продолжив кубарем катиться по инерции, но с обрыва не упала, прижавшись усиленной гравитацией прямо к краю. Все тело врага покрылось мелкими кровоточащими ранами, чем я тут же и воспользовался, начав поглощать жизненную энергию. Манна довольно быстро уперлась в потолок, как и запас сил, но я не смог остановиться, пока от грозного и величественного противника не осталась иссушенная мумия. Все это время я пристально наблюдал за округой, ведь кто знает, сколько еще противников скачет по густым зарослям. Но как только кентавр испустил дух, я снова оказался в пустоте. Что ж, теперь надо выбрать оружие иного типа. И подходит оно лишь мне.